Одна разновидность веры, назовём её дешёвой верой, простое ожидание завтрашнего дня, который будет лучше вчерашнего, ожидание лёгкой дороги или солнечных выходных. Этот тип веры не несёт в себе ответственности улучшать жизнь, очищать путь и зажигать солнце, работав Вселенной. Настойчивость зависит от другого, более ответственного типа веры. от убеждённости в том, что наши собственные усилия формируют будущее. Большая разница надеяться на лучшее завтра или решать, что завтра будет лучше. Вера, которая есть у настойчивых людей и которая нужна всем поздним цветам, не имеет никакого отношения к случайности, а только к намерению. Цель. Вот ещё один важный направляющий фактор для настойчивости. Целеустремлённые люди более заинтересованы в том, чтобы жить осмысленной жизнью. Дакворт обнаружила, что высокие баллы за целеустремлённость соответствуют таким же по шкале упорства. Цель мотивирует нас. Она усиливает настойчивость, поскольку служит очевидным смыслом того, что мы делаем. Это не значит, что все должны быть святыми, но стоит понимать, что наши цели связаны с миром. Наконец, терпение. Один из моих любимых поздних цветов, обитатель Кремниевой долины, а также пример терпения в мире бизнеса, призывает нас действовать быстро и сокрушать препятствия. Это Дайан Грин. Она выросла в Анаполисе, штат Мэриленд, где страстно полюбила океан. Когда Даяна была маленькой, она начала ловить крабов. и продавать их по 5 долларов за штуку. В колледже она училась на инженерном факультете и занималась виндсёрфингом. В 19 она уже участвовала в международных соревнованиях и ещё парусным спортом. После обучения она работала в офшорной нефтяной компании, но ушла, когда ей не позволили посетить нефтяную платформу, где работали только мужчины. Тогда Даяна стала трудиться в компании, имеющей отношение к виндсёрфингу, а потом в Колман, производившей походное оборудование. В 33 года Грин вернулась в университет и получила учёную степень в области компьютерных наук. В итоге у неё появилась первая должность в компании по разработке программного обеспечения. "Я была готова к полноценной работе", рассказывала она. В 1998 году в возрасте 43 лет Грин вместе со своим мужем и тремя единомышленниками основали компанию VMware, которая владела методом более эффективного использования комплектующих компьютеров. Компания была очень успешной, но через 10 лет Грин, в то время генеральный директор, была уволена, в частности за то, что была слишком скромной и избегала прессы, то есть абсолютно не соответствовала духу времени, образу молодого и дерзкого руководителя. На этом её карьера не закончилась. В 2010 году она стала председателем совета директоров Google и до января 2019 года возглавляла Google Cloud. Вы можете возразить, что Даен Грин мультимиллионер из Кремниевой долины и вовсе не поздний цветок. Я привёл её в пример, потому что она, по её собственным словам, не была готова к полноценной работе до 33 лет. На самом деле, первые 33 года жизни Грин прошли не в погоне за ранним успехом, как у Джона Леррара, Элизабет Холмс или других бесчисленных сгоревших ранних цветов. Её приключения включали и ловлю крабов на побережье Мэриленда и участие в мировом чемпионате по сёрфингу в 19-летнем возрасте и гонки под парусом и работу с грубыми мужчинами в офшорном бизнесе и даже ремонт походного снаряжения. История Дайан Грин кажется разумной и мудрой. Она никогда не сидела сложа руки, но и не теряла терпения. следовала своей дорогой и не считалась с условностями. Жизнь Даян может показаться странной только с точки зрения сегодняшнего идеального вундеркинда. Её взрослое терпение проявлялось в том, как она поступала с собой и с другими людьми. Грин запускала VMware и одновременно воспитывала двоих детей. Она настаивала, чтобы все возвращались домой к ужину каждый вечер. Даже в 1990-х годах это считалось из ряда вон выходящим в кипящем котле Силиконовой долины. В противоположность этому, ранний цветок Elizabeth Holmes из Theranos заставляла начальника службы безопасности каждый вечер в 7:30 прочёсывать офисы Те сотрудники, которых не оказывалось на рабочих местах, на следующий день получали выговор за недостаточную преданность компании. Когда эта книга отправилась в печать, компания Green VMware стоила 56 миллиардов долларов. Компания Theranos, основанная в Ундеркиндом, уже не существует. История жизни Даян Грин подтверждает то, что нейробиология только начинает изучать. Такие навыки успеха, как управление своим поведением, умение сосредотачиваться и распознавать закономерности, приходят со временем и опытом. Мораль: нам нужно пробовать разные вещи. Мы должны учиться. Нам требуется терпение. В книге Интроверты с Юзен Кейн пишет: Секрет жизни найти своё место под солнцем. Для одних это может быть свет рампы на Бродвее, для других стол, освещённый светом лампы. Используйте свои положительные качества: настойчивость, умение сосредоточиться, восприимчивость, чтобы заниматься тем, что вы любите. Найдите своё предназначение в мире и убедитесь, что вы исполняете его. Прекрасный совет. Единственный способ найти место под солнцем терпеливо искать его, подобно Дайан Грин. Если, конечно, вам не повезёт найти его сразу. Для того, чтобы сделать это, нужна сила воли, а она ограниченный ресурс, поэтому нам, поздним цветам, нужно внимательно следить, как мы тратим наше упорство. В этом одна из самых больших проблем. Как узнать, когда проявить настойчивость, а когда отступить?